Были даже такие редкости, как «Библия Скорины», «Венецейские издания Божедаровича, «Веленский Мамоничей» и «Острожские». «Библия русска» выложена доктором Франциском Скориной из славного града Полоцка. Богу почти и людям посполитым к доброму научению. Прага-Чешска, 1517-1519. Издание чрезвычайно редкое. Венецианские издания типографии Бажидара Вуковича, а после него сына его Викентия Божидаровича, печатались с 30 по 70-е годы 16 -го столетия. В типографии бывшей Востроги книги печатались в 70-х годах 16-го столетия. Последняя известная нам книга этой типографии, «Часослов», относится к 1612 году. Типография Мамоничей была в Вильне,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 Такие, я вам скажу, Марк Данилович, книги, что просто на удивление. Сколько годов с ними вожусь, а иные сам в первый раз вижу. Вещь дорогая. «На ловца, значит, зверь бежит», — молвил Марк Данилович. «А книги какие-то? Божественные одни, аль есть и мирские». «Книги старинные, Марк Данилович, а в старину сами вы них уж меня знаете, мирских книг не печатали». «И в заводях их тогда не бывало», — отвечал Чубалов. Уложение царя Алексея Михайловича, доучение и хитростратного строя. Уложение. Москва, 1649 Учение и хитростратного строя. Москва, 1647 Обе в лист. Вот и все мирские-то. Ежели не считать учебных азбук, то есть букварей, грамматик до лексикона Памва-Берынды. Лексикон славяно-росский и имён толкования. Киев, 1627 Второе издание в пятьдесят 1653. Оба в четверку. Лексикон Беринды перепечатан сахаровым во втором томе в Сказании русского народа. «Пам вата Беринда, киевской печати в том собрании, что торгую, есть. Есть и грамматики Лаврентия, Зизания и Милития Смотрицкого. Зизания ⁇ грамматика славенско совершенного искусства, осьми частей слова. Вильно 1396. -й.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 «Жития святых». Иосифовская месячная меняя печатана в Москве в 1645-1646 годах. «Есть, только не полная. Три месяца в недостаче», — отвечал Чубалов. «Да мне полный то и не надо», — молвил Марк Данилович. «У меня тоже без трех месяцев. Не пополнишь ли из своих?» «Отчего же не пополнить, ежели подойдут месяца», — ответил Чубалов. «У вас какие в недостаче?»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 за рублевскую выдавать не стану инок андрей рублев знаменитый московский иконописец первых годов пятнадцатого века старинные иконы подходящие к его пошибу стилю зовут с рублевскими а больно хороша московских старых писем годов сот четырех разве что без маленького старинные иконы московские разделяются на иконы старых писем до семнадцатого века вторых писем первой половины семнадцатого века и фряжская, конца семнадцатого века. В иконах старых писем преобладает зеленый цвет, на них тени резкие, свет, поле, фон всегда красочный, а не золотой». «Ой ли!» — с сомнением покачав головой, молвил Марк Данилович. «Неужто на самом деле столь древняя?» Только в иконах маленько знаем», — ответил Чубалов. «Приметались тоже к старине-то? Понимать можем». «Да не подстаренная ли!»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 Слово молвлено за всяко просто, заговорил Смолокуров, опасавшийся упустить хорошего марка евангелиста. Так больно хороша, икона-то? спросил он заискивающим голосом у Герасима Силча. Икона хорошая, сухо ответил тот. У меня тоже не из худых ангела моего икона есть, только много помоложе будет. Баронских писем. Баронские или третьи строгановские иконы писались в конце 17-го столетия и в 18-м. Иконопись в них переходит во фряжское письмо, и даже отчасти в живопись. Краски светлые, пробелы в ризах и других изображаемых одеяниях – золотые. «Что ж, и баронское письмо хорошо к фряжскому подходит», – промолвил Чубалов. Фряжское письмо, то есть западное, европейское, живописное, фрягами или фрезинами называли у нас итальянцев. Фряжское письмо, составляющее переход от старинной иконописи к живописи, распространилась в московском государстве в конце 17 века. «Твоя-то много будет постарше, вот что мне дорого», — сказал Смолокуров. «Ты мне ее покажи, беспременно выменю Никогда не говорится «купить икону, крест или другое священное изображение», а «выменить». В иных местах набожные люди и о церковных свечах, деревянном масле и тому подобное ни за что не скажут «купил», но выменил. «Да, моя стана полтора годов будет постарше», сквозь зубы промолвил Чубалов. «С орлом?» ты со львом?» усмехнулся Чубалов. «Сказывают тебе, что икона старых московских писем. Как же ей с львом-то быть?» Символическое изображение при Марке — лев, при Иоанне — орел, но у старообрядцев наоборот, потому что при первых пяти патриархах так изображались евангелисты.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 но без венчика, то есть без очертания сияния вокруг головы, символ святости. «Ну да, ну конечно», – спохватился Марко Данилович, «так что, пожалуйста, Герасим Силович, не позабудь. Так скоро, в свояси прибудем, ты ко мне ее и тащи, в ее непременно. А нет ли у тебя, кстати, старинненькой иконы преподобной Евдокии?» «Преподобной Евдокии в воиночестве Ефросинии? Нет, такой нет у меня», – сказал Чубалов. «Какая тут Афросинья! Евдокию, говорю, преподобную Евдокию мне надо, понимаешь? Знаешь, великим постом Авдотья-Плющиха бывает. Авдотья под мочи подол. Эту самую». «Первого марта?» — спросил Чубалов. «Как есть, верно, ее самую!» — подтвердил Марк Данилович. «Так ведь она не преподобная, а преподобная мученица», — с насмешливой улыбкой заметил Чубалов. «Три Евдокии в году-то бывают».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 и находились при палате постоянно. Кормовые работали временно, по мере надобности. Жалованные были искуснее кормовых. Изограф Иосиф жил при царе Михаиле Фёдоровиче. Жалованные конописцы раскрашивали также игрушки царевичем и царевным. «А меры какой?» – спросил Марк Данилович. «Штилистовая, благословенная», – ответил ему Чубалов. «Штилистовая, шести вершков вышины».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 Поморского письма, на заказ писано. Поморского письма иконы приготовлялись в поморских безпоповщинских монастырях Данилове и Лексии Алонецкой губернии. Иконы, что писались в Москве на Преображенском кладбище, похожи на поморские, и часто за них были выдаваемы. Хоть и по древнему преданию писано, однако все-таки новость. А ежели твоя, как ты говоришь, царских жалованных мастеров, чего же лучше? Под пару бы моей Богородицы. Та тоже царских изографов дело. На затыле подпись. Писал жалованный иконописец Поспеев. Сидор Поспеев, жалованный иконописец, писал иконы для Московского Большого Успенского собора в 1644 году. «Сидор Поспеев?» – спросил Чубалов. «Верно», – подтвердил Смолокуров. «Хорошая должна быть икона. Добрая. Поспеевских немного теперь видится». А все-таки годиков на 20 она помоложе будет моей Евдокии, заметил Чубалов. Разница невелика, молвил Марк Данилыч. Моя Евдокия вельми чудная икона, немного помолчавши, сказал Чубалов. Царица Евдокии Лукьяновны комнатная, то есть изобразной царицы. Полно ты! сильно удивился, а еще больше обрадовался Марк Данилыч. Знающие люди доподлинно так заверяют, спокойно ответил Чубалов. «Опять же, у нас насчет самых редкостных вещей особые записи ведутся». Такие записи есть, или, по крайней мере, бывали у некоторых старинщиков. Впрочем, им далеко не всегда можно веру давать. И та икона с записью. Была она после также комнатной иконой у царевны Евдокии Алексеевны, царя Алексея Михайловича меньшей дочери. А от нее господам хитровым досталась, а от них в другие роды пошла. Вот теперь и до наших рук доспела». В окладах иконыте, спросил Марк Данилч. Царицына в золотой резе сканного дела с лазуревыми яханты. Сканное дело, скань, сканье от старинного глагола скать, сучить, свивать, трастить. Скань, волоченная, вытянутая в тонкую проволочку золото или серебро, мелкая проволочная работа, филогран. Сканное дело одно из красивейших металлических производств, зато и труднейшее. Сканные старинные вещи очень ценны, из проволоки составляли разные узоры в сетку. Лучшие изделия были греческие или турские. В 17 столетии мастера, сканного дела, наученные греками, появились и в Москве. С жемчугами, работа тонкая, думать надо греческое, а марк-евангелист в басменном окладе. Басменное дело от басма, тонкое, легковесное листовое серебро, на котором теснили разные узоры. «Травы. На иконах басменными делались только оклады, то есть каймы образа. По легкости и дешевизне басменное дело было очень распространено. В Москве была особая слобода басмёнщиков, теперь басманная». У Марка Даниловича, еще не видя редких икон, глаза разгорелись. «За мной оставь, Герасим Силыч! Пожалуйста, за мной!» – стал он просить Чубалова.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 «Сейчас все деньги сполна. На стол. Видно, надо будет отказаться от такого сокровища». «Полно скряжничать-то!» — вскрикнул Смолокуров. развязывай Гамзута, гамзу-то, распоясывайся! Покупай, в накладе не останешься!» Гуман, гамза, бумажник, кошель, вообще хранилище денег. «Гамза? Но некогда гуман?» Употребляется и в смысле «деньги, капитал». Говорят также «гамзить» — «копить деньги». «Гамзила» —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 Вот и поедем вместе на моей барже. И товар от твой по воде будет вести гораздо способнее. Книги не перетрутся, а мы бы дорогой-то кое-что из них и переглядели. Приходи же завтра непременно, это к не обедни. Беспременно зайди, слышишь?» На другой день Марк Данилович снабдил Чубалова деньгами и взял с него вексель до востребования. «Для лучшей верности», как говорил он.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 И за проезд его самого. Вместе вверх по Волге наплывали, вместе и воротились, в Свояси. Дня через три по приезде в Сосновку Герасим Силыч, разобрав купленные книги и сделав им расценку, не дожидаясь записки от Марка Данилча, поехал к нему с образами Марка-евангелиста и преподобной Евдокии и с несколькими книгами и рукописями, отобранными во время дороги с Малакуровым. Образа очень полюбились Марку Данилчу.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 «Такова жизнь человеческая, Марк Данилович», — молвил Чубалов. «Так уж Господь определил нам. Сказано, «Яко сень приходит живот наш, и яко листья падают дни человечи». «Это откуда?» «В псалтыри таких слов помниться не положено», — заметил Смолокуров. «Денисова Андрея Иоановича Из его надгробного слова над Исакием Лексинским», — молвил Чубалов. «Ученнейший был муж Андрей Иоаннович». Человек твердого духа и дивной памяти. Купно с братом своим Семеном риторским красноречием сияли, яко светило, и всех удивляли. Знаю я, как не знать про Денисовых. По всему старообрядству знаменитый, молвил Марко Данилович. Затем счастливо оставаться, сказал Чубалов, подавая Смолокуру в руку. Прощай, Герасим Сильч, прощай, дружище. Да что редко жалуешь?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 Я и дел конец». «Я так располагал, Марк Данилович, чтобы у Макария с вами расплатиться», — молвил Чубалов. «Не могу, любезный Герасим Силыч, рад бы душой, да никак не могу», — сказал Смолокуров. «Самому крайность не поверишь какая. Предильщиков вот надо расчесть, залез заплатить. С плотниками, что работные избы у меня достраивают, тоже надо расплатиться. А где достать наличных? Как тут извернуться? И сам не знаю».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 «Воля ваша, а завтрашнего числа уплатить не могу». «Льготных десять дней положу», — молвил Марк Данилович. «Не то, что через десять. Через тридцать не в силах буду расплатиться», — склонив голову, сказал на тот Чубалов. «Помилосердствуйте, Марк Данилович. Явите божескую милость, потерпите до Макариевской». «Не могу, любезный, видит Бог, не могу», — отвечал Смолокуров. «Вся воля ваша, а я не заплачу».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 Приезжай часу в одиннадцатом, разочтёмся, да после того пообедаем вместе. Севрюшки, братец ты мой, какой мне на мед не прислали, да балыков объеденье, пальчики оближешь. Завтра с Ботвиньей похлебаем. Да смотри, не запоздай, гляди, чтобы мне не голодать, тебя дожидаючись. Марко Данилович, истинную правду вам докладываю, нет у меня денег, и достать негде. Со слезами даже в голосе заговорил Чубалов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 Они, брат, шутить не любят. Ну, да ведь это я так, к слову только сказал. Этого не случится. До того, я знаю, дел ты не доведешь. Расплатишься завтра, векселек получишь обратно. И конец всему. Прощай, любезный Герасим Силыч. Пожалуйста, не запоздай. До обеда бы покончить. Да тотчас и за ботвинью. Кончилось дело тем, что Чубалов за 800 рублей отдал Марку Данилычу и образа, И книги. Разочлись. Пятьдесят рублей Герасим Силыч должен остался. Как не уговаривал его Марко Данилович остаться обедать, как не соблазнялся в Рюжный балыком, Чубалов не остался. И во всю прыть погнал быстроногую свою кауренькую долой со двора с